Когда индикаторы загрузки начали стремительно приближаться к нулю, Асфальдо Пергамес понял, что случилось непоправимое. Имперские войска взяли пульт управления под свой полный контроль. «Сэр, это Пергамес». «Судя по твоему голосу, Асфальдо им это удалось». «Увы, сэр». «Что ж, воспользуйся случаем и отправляй механиков проводить регламентные работы. Уж теперь-то мы можем себе это позволить». Начальник форта посмотрел на часы и, открыв бортовой журнал, занес происшедшее событие в соответствующую графу. Затем включил передатчик на открытую волну и, откашлявшись, заговорил. Форт – железная голова, в лице его начальника, отказывается от военных действий против флота Нового Востока. Мы согласны обсудить условия капитуляции. Как только это сообщение получили на флагмане императора Джона, адмирал Саид Шах ворвался в покой императора. — Ваше Величество! Форт капитулирует! Железная голова сдается, Ваше Величество! — Уф! — перевел дух император. — Признаться, адмирал, вы меня напугали. Я уж подумал, что пехотинцы Массе берут судно на абордаж. — Извините, Ваше Величество! — смутился Саид Шах. — Ничего, адмирал, все в порядке. — Благодарю вас, Ваше Величество! — Кто первым ступит на территорию форта? — Думаю, сэр, можно послать Бертольда Крайса и Фра Бендерса. — Разве Фра вернулся? Да, Ваше Величество, он как раз вчера вернулся на флот. Ну тогда это лучший вариант. Присягу на верность императору лучше принять из рук Фра Бендерса. Его благородные седины и важная осанка внушают уважение. Ну и конечно мы поддержим их двумя сотнями командос из дивизии генерала Салтеера. Согласен, кивнул император. Пусть отправляются в штурмовой броне. Никаких глаз, улыбок, машины убийства и только. В контрасте с благородным обликом Фра Бендерса все будет выглядеть... Очень поучительно. Если вы с нами, то мудрость и благоразумие. А если против, то смерть.